Глава 124. Понедельник, 20 марта. Выйдя на улицу из реабилитационного центра, Рос с удовольствием вдохнул свежий воздух и сочурился, глядя в яркое безоблачное небо. Мозг его лихорадочно работал. «Чудотворец! Просто возлагает на них руки!» Хантер оглянулся, по привычке проверяя, не следят ли за ним. Он стоял на шумной многолюдной улице, Повсюду виделись вывески и рекламные плакаты. С одной стороны рекламировали фильм, с другой сверкало неоновыми огнями слово «рынок». Несколько лампочек в нем не доставало. Над дорогой висел знакомый желтый знак пешеходного перехода. Рост отошел в тень. Открыл на телефоне Google карты и набрал Firefox Лаунж». Через несколько секунд на экране появилось и само заведение, и возможные маршруты кликнул на самый короткий маршрут и узнал, что дорога до бара пешком займет 14 минут. Следуя указаниям телефона, он вышел на бульвар, обсаженный пальмами. На следующем перекрестке свернул налево на еще одну шумную четырехполосную улицу. Дальняя полоса, которая была полностью для этого припаркованными автомобилями. Миновал магазин кошерной пищи. Волочную кофейню Starbucks, киоск с гамбургерами «Аптеку». «Магазин жутковатого вида винтажных кукол». Через несколько минут опять свернул налево и оказался на улице Ферфакс. У фермерского рынка до перекрестки Роуз перешел на другую сторону. Прошел мимо комплекса зданий старшей школы Фарфакса и голубого газетного киоска. Увидел впереди магазин сниженных цен, магазин сумок и поликлинику. И, наконец, нашел то, что искал. «Между булочной, закусочной и закрытым магазином свет с надписью «Продается на витрине». Большая старая неоновая вывеска прямо на стене. «Фэрфокс Лауш». И немного ниже, куда более мелкими буквами, уже без всякого неона. Магическое шоу каждый день. Фасад бара явно не красили несколько десятилетий. Окна остро нуждались в озе и мыле. Рос открыл дверь и едва не пошатнулся от ударившего в нос в вонь дешевого прокисшего пива. Несколько секунд понадобилось, чтобы глаза привыкли к полутьме. За барной стойкой слева унылый бармен в рубашке с закатанными рукавами протирал бокалы. Справа кушетки оттянутой и потрескавшейся кожей, в дальнем конце сцена со стойкой и парой динамиков. С потолка низко свисали лампы в тусклых зелёных абажурах, по большей части выключенные. Подошвы прилипали к полу. Из динамиков, знававших лучшие времена, надсадно хрипел сенатор. На стене за барной стойкой рядом с плакатом «Не курить» висел выцветший рекламный постер в дешевой рамке. В центре его роз увидел человека, которого мгновенно узнал. Все тот же жизнерадостный, длинноволосый мужчина лет 45 в белом фраке с нимбом от лучей прожекторов вокруг головы. Подпись гласила «Волшебник Микки, таинственный чудотворец, новый семейный шоу на ABC, премьера 16 июня, под пятницам в день, в вечера». Восемь вечера центрального времени. перегнувшись как можно дальше через стойку, Росс сфотографировал плакать крут телефон, а затем обратился к бармену: Привет. Не подскажете, Майкл дела не сегодня будет? А мне это откуда знать? Не поднимая головы, озабочился бармен. Кому же здесь знать, как не вам? Может придет, а может и нет. Если появится, то ближе к вечеру. В счастливые часы, когда все коктейли со скидкой. «И когда это у вас?» – бармен ткнул пальцем куда-то себе через плечо, и Росс смесил у него за спинное объявление. «Счастливые часы с 17.30 до 19.30». «Да уж, счастливее некуда». Рос поблагодарил, получил в ответ угул и вышел на улицу. Страшно хотелось кофе и поесть. Хотя для обеда, пожалуй, было рановато, завтракал он сегодня в половине восьмого и с тех пор нагулял аппетит. Однако, оглядываясь по сторонам, Хантер не видел ни одного привлекательного заведения. К нему вспомнилось. Когда-нибудь здесь вдвоем с ей очень понравилась Мелроу Улица со множеством приятных кафе-закусочных, свободного времени было полно. И Рос зашагал в обратную сторону. Вытащив телефон, набрал номер Сали, откликнулся автоответчик, и Росс оставил сообщение. Ушел погруженный в свои мысли, радуясь в теплосудочную дне. «Мелроу Симпатичная». Какая-то очень уютная улица, напоминающая о любимых районах Брайтона. Прошел мимо магазина женской одежды с игривой розовой вывеской. Потом мимо его коллеги по названию шоутайм мимо крупной аптеки с беленными стенами, мимо мрачноватого черного фасада с вывеской татуировщей салон. Где же они с имужем тогда обедали? Там еще потрясающе готовили самую обычную яичницу. На другой стороне дороги Рос увидел симпатичный на вид кафе с верандой и двинулся туда. Пересек улицу, остановился у входа, внимательно огляделся вокруг и вошёл. Зал здесь был просторный, обставленный в богемном стиле почти пустой. Рос сел за столик у окна, откуда хорошо видел улицу и всех, кто пожелал бы за ним следить, заказал двойной эспрессо, диетическую колу, чизбургер и шареную картошку. Долго сидел, глядя на проносящиеся мимо машины, собираясь с мыслями. «Раздумывая о том, что скажет Майку Дилани, если тот сегодня появится», А что можно сказать сыну божьему? Все происходящее не укладывалось в голове, и мозг, не в силах обработать эту ни на что не похожую информацию, работал вхолостую. Какой-то упрямый голос в глубине сознания все твердил Это не по-настоящему. Всего этого просто не может быть на самом деле. Невидящим взглядом Рост скользил по вывескам на другой стороне улицы. Размышление его прервал завибрировавший в кармане телефон. Салли. «Привет!» «Ну как?» Рос рассказал ей последние новости. «Хочешь, я пойду к нему с тобой?» Предложила она. «Может, вместе нам будет легче разбить лёд?» «Нет, спасибо большое. Это я должен сделать один». «Тогда позвонишь мне сразу после?» «Бог то мой, Рос, это же невероятно!» Или... «Или меня ждёт невероятное разочарование». «Ну не, вряд ли!» На том разговор закончился. Принесли напитки, а немного спустя и еду. Рос хотел посолить картошку, но вдруг застыл с солонкой в руке. Внимание его привлекла женщина на другой стороне улицы. Женщина, поразительно похожая на имиджен. Рос замер, вглядываясь. Точь-в-точь Имажан. Абсолютная копия. Что за черт? Может быть, у него галлюцинации? Усталый перегруженный мозг выдает какую-то чушь? Или... Он отложил салон, куда достал телефон и набрал номер на жены. Несколько секунд спустя женщина за окном восстановилась, достала из сумки телефон посмотрела на экран. Затем, не поднося к уху, нажал на какую-то кнопку и бросил телефон обратно в сумку. Имиджин перевела звонок на автоответчик.